Глава четвертая. «И чего я с ними должна делать?» Аня удивленно посмотрела на разложенных по диванам и креслам все еще спящих европейцев. «Я же правильно понимаю, что теперь они наши заложники?» «Правильно», — кивнул я. «Причем они вовсе не благодарны нам за спасение от осман. Самая борза у них вон та». Я ткнул пальцем в блондинку. «Ага, сразу видно, слишком холеная». Аня поморщилась но ты мне хотя бы скажи, какие у нас на них планы, чтобы я понимала, как себя вести». «Да я не знаю, если честно». Я сел на краешек стола и задумчиво запустил пятерню в отросшие волосы. «Надо для начала узнать, кто это такие и кем приходится лидером тех людей, что идут на нас. Сегодня мы будем бить именно по османам, а европейцев пока трогать не станем. В идеале потом я их на осман натравлю». Но тут должны многие звезды сойтись. Поэтому будь вежливо, но осторожно. Акая будет их слушать и поможет понять их эмоции. Накидаем вопросов, а потом оставь одних, чтобы они по секрету между собой их обсудили. Если успеешь, покажи мощь Савина, чтобы они поняли, что у их родичей нет шансов. Но, повторяю, будь осторожна и неподготовленных людей к ним не подпускай. «Да я помню, в книгах кто-то из охраны всегда влюбляется в принцессу и помогает ей сбежать», — тихо рассмеялась Аня. «Во-во, нам такого не надо». Я посмотрел на часы. «Ладно, мне пора вылетать. Скоро начнем». «Да, давай, удачи. Осторожнее там». Аня обняла меня, после чего еще раз кинула взгляд на новых подопечных и принялась диктовать Гензо список тех, кого нужно вызвать. Я вышел из дома и прыгнул на ДДР за пультом которой сидел Феникс. — В лабораторию. — Есть. Доска резко поднялась и над самыми крышами полетела в сторону больницы. Нас уже ждали. 20 ДДР висели над зданием, и даже издалека было видно, что сидящие в креслах и грузовых отсеках бойцы сильно отличаются от остальных своими размерами. Все-таки мы сделали это, создали свою армию суперсолдат. У входа в находящуюся в подвале больницы лабораторию стояли 15 человек, которые должны были лететь на моей доске. И Зоя Петровна Фамусова. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич», — поприветствовала меня глава лаборатории. «Здравствуйте, Зоя Петровна», — улыбнулся я, сходя с доски. «Как успехи!» «Я, честно, ждала до последнего и очень внимательно наблюдала за первой группой». Женщина показала рукой на трех здоровенных качков в которых очень трудно было узнать моих японских слуг. Последние анализы взяли буквально несколько часов назад. Все в норме. Легкие отклонения есть, и побочные эффекты небольшие тоже, но ничего критичного, и мы уже все купировали. То есть я могу рассчитывать на то, что, по крайней мере, во время сегодняшнего мероприятия ничего плохого не произойдет? Если только с ними... Зоя Петровна снова кинула на азиатов. «Им бы по-хорошему не лететь!» «Мы полетим!» — нарушая все правила приличия и субординации, — заявил Ван. «Но попробуй их останови!» Глава лаборатории усмехнулась, но тут же снова стала серьезной. «Всем медикаменты я выдала и объяснила, что сразу после операции все должны явиться на обследование. Вас тоже касается». «Есть!» — рявкнула тройка японцев, к которым относились последние слова. «Тогда я их забираю». «Удачи!» — женщина кинула встревоженный взгляд на измененных гвардейцев, потом на висящие над нами доски и глубоко вздохнув, будто прощаясь с уезжающими детьми, скрылась в подвале лаборатории. «По местам скомандовал я. Кто последний полетит в грузовом отсеке?» Несмотря на выросшие габариты и массивную броню ребят, двигались они на удивление быстро. Не так-то просто сохранять каменное выражение на лице, когда мимо проносится 15 сильно смахивающих на медвежьи тел. У меня даже на секунду мелькнуло опасение, что ДДР потеряет в маневренности. Но, разумеется, этого не произошло. И мы быстро взлетели. Бойцы, рявкнул я, когда мы поравнялись с остальными. «Потом будет неудобно, поэтому скажу сейчас. Именно от вас зависит успех сегодняшнего мероприятия». «Чрезвычайно важно, чтобы вы все вышли из кристаллов в одну и ту же секунду, это первое. И второе. Мне не менее важно, чтобы вы все сегодня вернулись домой. Слишком дорого стоят те медикаменты, что вам вкололи, и броня, что на вас надета». На досках раздался смех, но я, подняв руку, оборвал его. «Шучу. Просто вы нужны мне живыми». Не забывайте, что это всего лишь одна битва в череде многих, что нам в будущем предстоят. У нас все просчитано, и геройство отдельных людей может только все испортить. Всем ясно? Так точно. Тогда надевайте шлемы и погнали. Я сел в свое кресло, и ДДР, превратившись в сигару, рвануло к горизонту. Основной флот, прикрытый точкой веселья Гензо, ждал нас в ста километрах от армии осман. Больше пятисот досок и тарелок, битком забитых людьми и несущих тяжелое вооружение. Под прикрытием Гинзо мы пролетели еще 90 километров, после чего на заранее подготовленной площадке на высоком холме выгрузили всю нашу дальнобойную артиллерию. Отсюда до ближайшего подразделения противника было не больше 10 километров. Разгрузившись уже налегке, мы подлетели совсем близко, и на высоте двухсот метров выстроились в боевой порядок. К моей доске тут же подлетел ББ, на котором находились в том числе Влад, Костя и Мила. «Неплохое место они выбрали», — заметил я, оглядывая раскинувшийся под ногами лес. «Он отсюда выглядит густым», — пожал плечами Влад. «На самом деле все не так плохо. А самое главное, кристаллов не так много». Достаточно пустить в рост примерно по одному каждые 400 метров во все стороны, и скоро их тут не останется. Это хорошо, в этом случае мы сумеем покрыть больше площади. Именно. Координаты всей техники и наибольших скоплений людей мы уже передали артиллерии и будем отслеживать их перемещение. А сколько их тут всего? Около 200 тысяч. И раскинулся лагерь не меньше, чем на 50 квадратных километров. При этом тарелок на эту огромную зону всего 100 штук. Они понимают, что в воздухе противостоять нам не могут, и, думаю, держат их только для того, чтобы людям на земле было спокойнее. Да, враг знал наши возможности, поэтому шел, мягко говоря, некомпактный и, соответственно, неудобный для применения бомб и массовых заклинаний. Именно на решение этой проблемы был направлен наш план. Посмотрим, сумеем ли мы сбить их в кучи. — Мила, ты как? — улыбнулся я, тихо сидящий рядом с Владом девушки. — Да я давно готова. — она демонстративно зевнула. — Давайте уже делать что-то, а то я засну сейчас. Ну что ж, я махнул рукой в сторону завившего в воздухе отдельно от остальных взвода измененных бойцов. — Мы тоже готовы. Приступим. И мы приступили основной флот остался под прикрытием точки веселья а мы спустились к самым верхушкам деревьев и полетели совсем медленно османы спали прямо на земле но разумеется не все как ни крути их армия шла по диким землям и поэтому рядом с каждым кристаллом они выставили по два часовых но не вплотную а в десяти метрах чтобы успеть быстро убить выскочившую тварь и это было нам на руку Также за нас играло то, что повсеместно раздавались шум и крики, и у нас не было необходимости ходить на цыпочках. — Вижу первый кристалл, — передала через Гензомила. — Помечаю. Я надел шлем и увидел, что один из росших внизу кристаллов приобрел едва заметный красноватый оттенок, то есть стал теплее. Да, один. вижу его, — подтвердил боец, которому предстояло открывать программу. — Звено я запустить секундомеры, — скомандовал Влад. — Секундомеры запущены, — подтвердил Костя. — У всех вас есть два часа. Мила, давай. Кристалл запущен. Едва девушка сказала это, как с зависшей над нужным местом доски упала веревка, и по ней слетела закованная в тяжелый доспех фигура. Две секунды, и боец коснулся ногами земли. Гинза скрыл его, в том числе и от наших глаз, поэтому я следил за происходящим с помощью сферы. Да и один быстро огляделся и, убедившись, что часовые его не заметили, сколдовал два заклинания, которые весь отряд отрабатывал последние дни. Первым он, не меняя внешнего вида, превратил верховный слой почвы в прочную крышку, способную выдержать серьезный удар, а потом под ней вырыл двухметровую яму. Все это должно было понадобиться позже. Сейчас же, убедившись, что все в порядке, гвардеец коснулся черной поверхности, все еще небольшого, но уже подросшего на несколько сантиметров кристалла, и исчез в нем. «Чистая работа», — с улыбкой констатировал Костя. «Да, причем настолько чистая она нам была и не нужна. На рост кристаллов обратят внимание быстро, так что в том, чтобы оставаться совсем незамеченными, нужды нет, поэтому при необходимости часовых можно просто ликвидировать. Гораздо важнее для нас была скорость». На гвардейце с позывным «Д-1» мы отработали всем известную схему в полевых условиях, а дальше многократно ускорились. «Кристалл помечен. Вижу. Запущен. Д-2. Пошел. Помечен. Вижу. Запущен. Д-3. Пошел». Доска Милы лишь немного притормаживала, и едва она запускала кристалл, уже неслась к следующему. За ней летела вторая доска, а с третьей уже прыгал боец, а с четвертой его прикрывали. В среднем на кристалл уходило 30 секунд. Я двигался чуть выше и смотрел, чтобы изредка пролетающие мимо тарелки осман случайно в кого-то из нас не врезались. Мы так и не спалились. Но через 20 минут часовые, следящие за одним из первых кристаллов, наконец заметили то, что он вырос. Потом они, наверное, получили приказ сломать его, но не смогли войти. И вот тут они, вероятно, и поняли, что мы рядом. Сирена завизжала в одном месте, а потом война полнил весь лес. «Доброе утро!» — зло рассмеялся Феникс. «По сравнению с тем, что будет дальше, пока оно действительно доброе», — усмехнулся я. «Гензо, пусть начинают вторую фазу. Есть?» Второй фазой была точечная ликвидация. Все гвардейцы, кто умел воевать через жучков, принялись бить ими всех, кого доставали. Разумеется, приоритет отдавался тарелкам, технике вроде систем ПВО и тому подобному. К сожалению, остальным ребятам до моего радиуса действия было далеко, и они накрывали только часть огромного лагеря. Поэтому, откинувшись в кресле, я принялся им помогать. Один за другим мои жучки сначала снимали защиту с тарелок, а потом мощными молниями убивали экипаж. Подбив очередной вражеский транспорт, я выбрал следующие цели, послал к ним жучков и тут от неожиданности вздрогнул. Метрах в трехстах от нас, прямо над лесом, появилась огромная белая птица, и ударом на электризованных крыльев сбила сразу две тарелки. А потом... Мощным разрядом положила группу стоящих внизу бойцов. Никакие щиты им не помогали, и десяток обугленных тел упало на землю. «Прости, что помешала, Дима», — засмеялась Широ. При этом в ее голосе вообще не слышалось сожаления. «Ничего страшного», — пробормотал я. «Игензо, напомни там ребятам, что птица и дракон за нас». «И муравьи», — зловеще произнесла Эбби, — и на один из участков леса обрушился персивалипат. Причем, если я правильно разглядел, это была модифицированная версия, и жвало побольше и когти поострее. — Ты правильно разглядел, владыка, и еще они немного ядовитые, — расхохоталась хранительница кристалла призыва. — Ты же доверил мне самой выбирать путь развития? Вот я пару недель назад подумала и внесла коррективы в прокачку. Тоннели и так уже быстро копаем надо и воевать учиться. Одобряю, кивнул я и вернулся к прерванному занятию, то есть уничтожению транспорта. Он быстро кончился. А так как гоняться за недобитками было нерационально, я стал направлять Феникса и ликвидировать крупные группы, спрятавшихся в лесу и закрывшихся магическими щитами осман. Гензо тоже не сидел без дела. Повсюду в небе летали точные копии наших досок, а еще он без передыху транслировал мне переговоры остальных. Наводчики просят разрешения на пристрелку первой зоны. Пристрелку разрешаю. Небо очищено. Воздушная артиллерия — огонь. Дальняя разведка сообщает, что все спокойно. Вся магическая ПВО в первой зоне подавлена. Пристрелочный залп по первой зоне совершен. «Корректируем наводку. В рост запущено 100 кристаллов». Битва набирала обороты, но шел только предварительный этап. Из-за диких кристаллов наши снаряды не взрывались, и поэтому пока мы стреляли болванками. Помимо прочего, мы глушили противнику связь и не давали координировать действия, но вскоре первый приступ паники прошел, и они поняли, ошибочно, что все не так страшно». Османы стали собираться в кучи и прикрываться большими количествами магических щитов. Их потери практически сошли на нет, но это продолжалось недолго. Первые запущенные в рост кристаллы вытянули энергию и уничтожили другие, в результате чего между ними появились чистые зоны. Противник о них пока не знал, в отличие от наших, пользующихся специальными приборами наводчиков. «Зоны А-12, 15, 23, 44, серии огонь!» Я заморозил ледяным вихрем очередную засевшую в кустах группу и на секунду отвлекся. Артиллерия сработала быстро. раздался вой а потом лес накрыло взрывами. Серии взрывов. Сначала летели снаряды с Емелином, а потом заканчивали начатые обычные. «А-12, вношу поправки!» Пока первый наводчик разбирался со своей зоной, стала доступна вторая, и ей занялся другой человек. Да, подобная артобработка очень затратна, но, с другой стороны, мы обладали мощным производством взрывчатых веществ и экономить особой нужды не было. По большому счету, не считая озера, против которого ракеты и бомбы нам вряд ли помогут, османы были нашим единственным сильным врагом на континенте — а, возможно, и во всем мире. Мы продолжили, и через 15 минут лес в первых зонах полыхал. Противнику, разумеется, это не доставляло удовольствия, и он его тушил. Тем временем группа «Милы» запустила в рост большую часть запланированных кристаллов, но приступать к основной части операции мы не могли. Увеличить интенсивность огня по зачищенным зонам, ББ-2 начать бомбометание по скоплениям. Поминуясь приказу, не меньше 50 досок вылетели из-под прикрытия зоны веселья и сразу же взмыли ввысь, чтобы их нельзя было достать магией. Зато они сверху прекрасно видели скопление людей, а если не видели, им подсказывали наводчики. Вниз полетели бомбы, без того всеобъемлющий хаос усилился, и враг, наконец, принял то решение, которого мы от него ждали. Решил занять оборону в безопасных местах, рядом с последними уже солидно выросшими дикими кристаллами. «В первых четырех зонах план выполнен — перенести артиллерийский огонь на зоны 5, 6 и 7!» Я с улыбкой слушал переговоры, продолжал атаковать удобные цели и наслаждался величественными полетами дракона и птицы грома. Ну и работой наших досок, конечно, тоже. Все меньше оставалось леса, и все больше территория внизу напоминала ад. Огонь, черный дым и даже порядочно вымахавшие черные кристаллы, ставшие последними островками безопасности. Наверное, враги понимали, что что-то тут нечисто, но не могли ничего сделать. Страшно представить, какими словами они проклинали тех, кому сбежавшие наверняка отправили запрос о помощи и не понимали, почему к ним не прилетают ни тарелки, ни их передовые истребители. Все кристаллы запущены в рост до момента X 20 минут. Я использовал сферу и примерно прикинул расположение врагов. В тех зонах, что мы обработали первыми, большая часть уже собрались вокруг кристаллов. В других еще пытались прятаться по лесам, Но именно туда сейчас переместился наш основной огонь. Конечно, мы не могли накрыть всю огромную площадь, и многие разбежались, но с ними мы будем разбираться потом. И, кстати, именно в дальних зонах орудовали Шаро и Лун. «Слушай, Дим, — Гензов вдруг взял паузу в трансляции переговоров, — я тут подумал, нужно запомнить раз и навсегда и никогда не пытаться напасть на кого-то, идя к нему через дикие земли». «Ага». «Особенно если у него огромный флот и куча хранителей», — рассмеялся я. «Но, по крайней мере, последнее в этом мире нам точно не грозит. А что если, когда ты снимешь третий уровень блоков, тебе напишут? Поздравляем, вы выиграли, конец!» И дальше пойдут титры с именами разработчиков. От нарисованной перспективы я вздрогнул и, переборщив, не только сжег группу врагов, но и прожарил приличный слой почвы. — Давай, без таких фантазий, пожалуйста. — Да ладно, ладно, шучу я. Там, кстати, не пора Чииро задействовать? — Да, пожалуй, пора. — Я уж думал, ты не вспомнишь. В голосе хранителя кристаллы изменений не послышалось нетерпение. — Я готов. — Тогда погнали. — Феникс, третья фаза. — Есть. Доска резко рванула к самым деревьям, а я закрыл глаза и сконцентрировался. — Моя задача была простой — вливать в Чаиро столько энергии, сколько смогу. Для этого пришлось по минимуму ограничить расходы других хранителей, кроме Куро, который тоже помогал тянуть ману. «Давай, жги!» — заорал Гензо. «А точнее, распыляй!» И Чаиро стал распылять лес. Да, множество врагов, особенно те, кто мог применять магию воздуха и дышать в густом дыму, Вскрылись в горящих зарослях, и пришла пора их оттуда вытащить. Я не отказал себе в удовольствии, загнав одного жучка максимально высоко, принялся наблюдать. Сначала было плохо видно, но чем меньше оставалось горящих деревьев, тем меньше становилось дыма. И вскоре моим глазам открылась быстро удлиняющаяся линия. Будто какому-то невидимому гиганту не понравилось происходящее — и он, взяв в руку ластик, принялся его стирать. Чейро не мог убить даже маломальски защищенного человека, но он был поистине силен, лес ему ничего противопоставить не мог. И за нами оставалась полоса шириной не меньше пятисот метров, очищенная от деревьев, кустарников, даже высокой травы. Жаль не мог разглядеть лица тех осман, что вдруг вместо леса оказались посреди поля. «Смещайся и лети назад!» — крикнул я. «Есть!» — отозвался Феникс. «Враг массово отступает под защиту кристаллов», — радостно сообщил Гензо. «У нас еще пятнадцать минут». Пятнадцать минут на той огромной скорости, что развивало ДДР, это очень много. К моменту X леса внизу почти не осталось, зато хорошо стали видны вымахавшие кристаллы и тысячи занявших вокруг них оборону осман. «Десятисекундная готовность!» — с предвкушением сообщил Гензом, И в этот момент Феникс остановил доску. «Три, две, одна!» Ничего не произошло. В голове мелькнула мысль о том, что у всех наших врагов разом сломались механические часы. А потом я вспомнил, что в эту секунду они только должны были добить последних специально оставленных в живых монстров, А потом им еще нужно несколько секунд, чтобы сломать само сердце острова. «Первый пошел!» — Феникс ткнул пальцем вниз, туда, где исчез первый, вымахавший кристалл. Буквально сразу его судьбу повторили еще десять, а потом практически одновременно исчезли и остальные. «Фаза четыре. Огонь из всех орудий!»